Глава двенадцатая Уже под лудью система речь проинформировала меня, что Верн получил код. Мы не поехали к восточной границе. Я специально выбрала этот маршрут, чтобы сбить с толку Дамиана. Не сомневалась. Рано или поздно он сообщит полиции обо всём, что я ему рассказывала. Он получил мою смску сказала я. Глазур оторвал взгляд от дороги и глянул на меня. «Хочешь остановиться?» «Да». Он кивнул, не пробуя отвлечь меня от общения с Вернером. Глазур согласился, что оно должно состояться, даже если мы потеряем немного времени, и постоянно подчеркивал, что это мой долг перед Дамьяном. Ничто не мешало мне связаться с ним через речь. Связь была закодированной, а виртуальный след таким запутанным, что невозможно было установить мое конкретное местонахождение, даже если б кто-то и знал, где искать». «Макдональдс?» — спросил Глазур. «Все равно. Где угодно. Лишь бы с вай fi Чтобы найти подходящее место, далеко ехать не пришлось. Характерная желтая дуга виднелась издалека. Мы свернули к Макдональдсу, проехав немного от развязки, ведущей на Скирневица. Войтек и Глазур уселись за столиком неподалеку от окна, а я заняла место с краю. Нужно было, чтобы никто мне не мешал. Я заказала кофе, и ввела Лагин в речь. Дамиан уже ждал меня. Я набрала в легкие побольше воздуха, не зная, с чего должна начать. Верн, кто ты на самом деле? Это был не самый простой вопрос, который Дамиан мог задать мне, но он начинал разговор не хуже, чем любой другой. Я сделала глоток кофе, сожалея, что под рукой нет просека. Касс. Кассандра Реймон. Верн, и ты не имеешь ничего общего с моей невестой? «Касс». «Ничего». Возникла пауза. Я пробовала вообразить, что может чувствовать Дамиан, но быстро отогнала от себя эти мысли. Уж очень они были навязчивы. «Верн, объясни мне всё». «Касс, наверняка ты многое уже и сам понял». «Верн, недостаточно». Я покивала, будто он мог это увидеть, почувствовала, что глазур смотрит на меня и послала ему короткий успокаивающий взгляд. Я понимала, о чем он переживает, опасается, что все сделанное нами не будет давать мне покоя и через годы, что меня будут донимать угрызения совести, с которыми я не сумею справиться. Я издавна заверяла его, что этого не будет, повторяла, что воспринимаю каждый свой предпринятый шаг как постыдную необходимость и отдаю себе отчет, что у меня нет никакого выбора. Мне нужно было спасаться, мне его Войтуку. Все принятые мною решения были заточены лишь на это. Уставившись в экран и держа руки на клавишах, я несколько секунд молчала. Пальцы сами разместились в соответствующих местах. Одну за другой я медленно стала нажимать нужные клавиши. «Касс, прости». Снова пришлось немного подождать ответ. «Верн, меня интересует ясность, а не просьба о прощении». «Касс, понимаю». «Верн, хорошо». В таком случае начни с того, сколько в твоих аудиозаписях было правды. Касс. Всё, что я рассказывала о Роберте. Верн. А о показаниях против Каймана. кас Это тоже правда, но касается только Евы. Верн. Поясни. Я уставила взгляд на мигающий курсор. кас То, что я тебе описывала, действительно имело место отец евы ввязавшись в темные дела кайман привел в движение череду событий которая в конце концов и привела к тому что произошло у ложа шидарцев и ко всему прочему тоже пользуясь возможностями рейман инвестигейшенн мы тщательно проверили каждый след постепенно открывая очередные слагаемые той истории я на мгновение отвлеклась чтобы выпить глоток кофе верн прокоский утверждает другое каа Врет. Ему нужно тебя закрыть, так как с его точки зрения именно ты довел ситуацию до гибели Евы, вдобавок тебя обвинят в убийстве Роберта. У меня не было желания даже думать о том, что сейчас творится в голове Дамиана. Он уже не понимал, где правда, а где нет, не имел понятия, кому доверять. Верн, как вы наткнулись на это дело? И как тебе удалось меня обмануть? Ведь ты выглядишь, как она. «Касс, знаю. Верн, объясни мне». Я нервно коснулась волос, отодвигай чёлку. «Касс, ты знаешь, через что мне пришлось пройти в последние годы? Я тебе обо всём рассказала. Верн, да». «Касс, но ты не знаешь, как долго это длилось. Для правдоподобности версии, представленной тебе, мне пришлось сократить этот период. Правда же такова, что Роберт измывался надо мной». Значительно дольше, Верн. Верн. И? Касс. Я долго искала возможность вырваться из всего этого. Верн. Как? Касс. В том числе изучая сведения о погибших людях, искала возможность воспользоваться сходством с кем-нибудь из них. Верн. Стать ею. Называй вещи своими именами. Касс. Нормально. Сначала речь шла только о том, чтобы после обретения сходства обратить на себя внимание органов, чтобы полиция сама предложила помощь. Я поняла, что это единственная возможность вырваться из моего ада. Верн, могла ведь просто заявить в органы. Касс, нет. Все люди, к которым я могла бы обратиться, были у Роберта в кармане. К тому же он контролировал меня на каждом шагу. Даже если б мне удалось заинтересовать кого-либо, не находящегося под его влиянием, он сразу же подмял бы его. Поверь мне, Роберт держал в кулаке даже высокопоставленных офицеров. и Я, наконец, поняла, что это будет не тот путь, поэтому мне необходимо было выдумать что-то иное. Дамиан с минуту не отвечал, вероятно, размещал в голове элементы головоломки, которые должны были потом сложиться в общую картину. «Верн, как ты вышла на Еву?» «Касс» так же, как и на остальных кандидаток, просматривая базу данных. Тебе не понять, как долго я ждала кого-нибудь такого. За годы отыскала несколько девчат, за которых могла сойти, но как только обнаружила его, поняла, что наконец-то нашла то самое. Верн, благодаря внешнему сходству? Касс. Да. Просмотрела сотни, а то и тысячи разных сведений о погибших. Время от времени наталкивалась на похожих женщин, но никогда раньше не находила никого, кто так сильно был бы похож на меня. Потребовалось несколько операций, и я боялась вызвать у Роберта подозрения, но, к счастью, такого не случилось. Самой большой проблемой стало то, что я не знала, схож мой голос с голосом Евы. В итоге пошла на риск. А тот факт, что прошло 10 лет с того времени... Когда ты слышал ее в последний раз, подтвердил правильность данной мысли. Время работало мне на пользу. Чем больше лет пролетало, тем больше шансов на успех у меня прибавлялось. Снова мне ответило молчание. Дамиан понемногу должен был понять, скольких усилий стоила мне такая мистификация. Усилий и долголетнего планирования. С самого начала я знала, все будет зависеть от моей выдержки и в конце концов это окупилось. Мне надо было разыграть всё достоверно, ещё и с психологической точки зрения. Я отдавала себе отчёт, что у Вернера могут возникнуть сомнения, настоящую ли его он нашёл. Поэтому между тем, что он знал, и тем, что желал узнать, должна быть как можно большая пропасть. Американский профессор экономики и психологии Джордж Фрейд Лёвенштейн считал, что потребность в зарывании такой пропасти «Мотор человеческой психики». Мне оставалось лишь привести этот мотор в движение, чтобы Дамиан кинулся отыскивать правду. В результате эта потребность оказалась у него настолько сильной, что заслонила все остальное. Логика и рациональность отходили на второй план, когда я подсовывала ему очередную аудиозапись, возбуждая аппетит. Он уже не размышлял так, как должен был, не допускал возможности, что это мистификация. Чем дольше все длилось, тем оказывался сильнее эффект. И дело не только в психологии, но и в физиологии. Согласно исследованиям, горячее желание достичь положительный результат высвобождает в человеческом теле дофамин, гормон, являющийся важной частью системы вознаграждения мозга. По утверждению американского антрополога, исследователя человеческого поведения, автора методик «Самосовершенствование» Хелены Фишер, Чем дольше нам приходится ждать, тем больше этого нейрорегулятора вырабатывают наш головной и спинной мозг. Эффектом дофамина является его воздействие на принятие нами решений. В итоге это приводит к тому, что мы начинаем верить в то, во что хотим верить, игнорируем противоречащие нашим установкам факты, предпочитая им соответствующие. Я не играла на чувствах Дамиана, а применяла универсальные методы, управляющие человеческим сознанием. Верн, когда ты о ней узнала? Касс. Несколько лет тому назад. Верн, из той поры готовилась? Касс. Да, мне это стоило значительных затрат и риска, но иного выхода у меня не было. Верн, был. Касс. Нет. Короткий веский ответ должен дать ему понять, что у меня на этот счет нет никаких сомнений. Но если этого не произойдет, я надеялась убедить его своими дальнейшими пояснениями. Касс, пойми, я не могла обратиться ни в органы, ни к знакомым, ни к сотрудникам компании. Роберт постепенно вытеснял из моей жизни всех людей, которые были ему не подконтрольны С определенного момента я оказалась одна. Могла рассчитывать только на глазура, а у него поле для маневра тоже было ограничено. Верн. Короче, в итоге ты нашла идиота, который вытянул тебя из этого дерьма. Касс, я знала, что ты сделаешь всё. Некоторое время ответа не было. Верн, ты больная. Я не знала, что ему написать. И не потому, что не хотела ввязываться в выяснение отношений. Просто не была уверена в том, каким именно должен быть ответ. Иногда на меня находило удовлетворение, что я живу в своём собственном пусть и искривленном мире. Он сложился под влиянием насилия, опасности и алкоголя. Я не помнила, когда в последний раз обходилась днем без выпивки, а ночью без избиений. Бывали минуты, когда я сама себя видела чокнутой. Но с ума не сошла. Нет. Наоборот, поступала рационально. Спасла своего ребенка с помощью единственно возможного способа. Глотнув кофе, отряхнула головой. проходя к выходу что нужно продолжить разговор. Ведь я в долгу перед Дамьяном. Касс, мне был нужен тот, кто способен на все, и кому я смогла бы доверить все средства со счетов Роберта. Понимаешь меня? Верн, нет. И вряд ли найдется кто-то, кто понял бы, тебе надо лечиться. Касс, у меня не было выхода, Верн. Верн, ты могла рассказать мне правду. Касс и рассчитывать на то, что ты вдруг забудешь, что я тебя обманывала, что ты, руководствуясь обычным сочувствием, станешь рисковать жизнью, помогая мне, пока Ева была где-то там, теперь он не знал, что ответить. «Касс, я не могла позволить себе такой риск. На кону стояла жизнь моего сына. Верн, существовало немало иных способов сбежать от реймана Если б Даймиан сейчас сидел за столиком напротив меня... Я рассмеялась бы ему в лицо, он не знал, каким человеком был Роберт Рэймон. Не отдавал себе отчета, какие дела творили его люди. И он сам. Касс. Уверен? Верн. Да. Касс, тогда скажи, пожалуйста, каким образом я могла все это совершить? От побега до получения всех тех средств, которые обеспечат будущее моему сыну. Объясни, как я могла найти кого-то, кто не только помог бы мне вырваться из ада в котором я пребывала, но и не обворовал бы потом. Я не ждала ответа. Даже если какой-то и появился в голове у Дамиана, тот сам отказался от него. Может быть, он наконец придет к такому же выводу, что и я, о том, что у меня не было иного выхода. Я неустанно повторяла это себе, но понимала, что убедить на сто процентов мне не удастся даже саму себя. Да и могла ли я, с учетом всего, с чем столкнулась, оценивать хоть что-нибудь адекватно. Употребление алкоголя в течение нескольких лет привело к тому, что в моем сознании почти стерлась граница между тем, что оправдывается обстоятельствами, и тем, что недопустимо. Нет, в таком оправдании нет смысла. Все, что я совершила, делалось во имя спасения Войтока. Я хотела написать об этом Дамиану, но решила, что не нужно. Он принял меня за другого человека, не понял мою мотивацию и понял кое-что еще, что не давало мне покоя. То, что, как злобный призрак, будет угрожать мне все последующие годы. Верн, это ты ее убила. Касс, нет. Верн, она погибла из-за тебя. Касс, я не имею к этому никакого отношения. Верн, Верн не... Ди. Это из-за твоих махинаций, Ева, или сама решила появиться? Или люди Каймана напали на ее след, так или иначе. Это ты привела все в движение. Это б... на твоей совести. А я не успокоюсь, пока не найду тебя. И клянусь, ты ответишь за все, что натворила. и она мгновение замерла, потом глянула в направлении столика, за которым расположились Войтек и Глазур, и захлопнула крышку ноутбука, словно закрыла за собой дверь, оставив за нее Вернера с Робертом. И все другое, связанное с моим прошлым. Допив кофе, я устремила взгляд на то, что было за окном. По автостраде мчались машины. Некоторые из них сворачивали к заправке возле Макдональдса. Жизнь продолжалась в обычном ритме, и никого не волновало, что я натворила. Ежегодно в Польше погибает до 20 тысяч человек. Ежедневно пропадает более 50. Какое значение имело то, что я украла личность у одной из пропавших? Даже если это привело к ее смерти, не было ли это ценой, равнозначной той, что следовало заплатить во имя спасения собственного сына от трагедии, от зла, которое Роберт однажды мог сотворить с ним? В душе я уверена, что спасла многих. Организация моего мужа из-за внутренней войны за власть рано или поздно рассыплется. Благодаря этому Исчезнет немало людей, о существовании которых я даже не знала. Я еще некоторое время размышляла о последствиях своих действий, пока мы с Войтоком и глазуром ехали на запад, и утвердилась в бесплодности попыток убедить саму себя. Совершив несколько мерзостей, я должна была с этим смириться. Понесу ли я когда-нибудь наказание? Такое, на какое рассчитывает Вернер, вряд ли. Никто меня не найдет, никто не нападет на наш след. Мы оставим все позади, и никто не пойдет за нами. Никто, кроме Евы, которая стала частью меня. Спуск с новой полосы.